Господин Горди все более уступал доверию и симпатии, рождавшимся в нем, благодаря сходству его положения с мнимым положением Родена. «Бедному старику остается радоваться, что он последовал влечению своего сердца, которое привело его к вам». Вы вспомните когда-нибудь обо мне в том мире, куда вы возвращаетесь? Конечно, сударь. Позвольте вас спросить, вы рассчитываете остаться здесь? А как же иначе? Здесь так покойно, ничто не мешает молиться, а мне, мне сделали столько зла. Я так страдал. Поведение этого... Несчастного, который меня обманул, было до такой степени ужасно. Он так сильно прогневал Господа своими поступками, что мне, старику, едва остается достаточно времени, чтобы обезоружить справедливый гнев небес. О, молитва! Молитва, молитва!» Абат Габриэль познакомил меня с ее сладостью и объяснил какие страшные обязанности она налагает да да священные и великие ее обязанности а знаете вы жизнь дерансы основателя ордена тропистов Ха. слыхал кое-что но очень давно о мотивах его обращения увидите что Трудно найти лучшее доказательство всемогущества молитвы и божественного экстаза, до которого она может довести верующие души. Вот в нескольких словах это поучительная трагическая история. Господин Дронси, но я вас не задерживаю. О oh, нет, нет, нет, вы не поверите, как меня интересует наша беседа. Мой разговор с абатом Габриэлем был внезапно прерван. А слушая вас, я, кажется, кажется, продолжаю слушать развитие его же мыслей. Говорите, говорите, прошу вас. О, очень рад. Я желал бы, чтобы то, чему научил меня Аббат Габриэль, принесло столько же пользы вам, сколько и мне. В подтверждение своих слов он и рассказал мне эту притчу. «Всем, что укрепило мой разум и успокоило мое старое, бедное, разбитое сердце, я ведь обязан только ему». «В таком случае я слушаю вас с двойным интересом». Господин Деронсе был светский человек. Будучи военным, пылким, молодым красавцем, он страстно полюбил одну знатную девушку. Каждый вечер по потайной лестнице господин Деронсе пробирался к своей возлюбленной. Это была одна из тех страстных привязанностей, которые испытываешь раз, раз в жизни. Тайна придавала этой преступной любви еще больше прелести. И, укрываясь во мраке и в молчании тайны, оба возлюбленных провели два года среди любовного бреда и опьянения счастьем. При этих словах Господин Горди задрожал, и краска залила его лоб. Он вспомнил, что еще недавно тоже знал опьянение тайны и преступной любви.